Глава 19 Подарок на день рождения. Берта выждала, пока враги не улетели достаточно далеко, и только тогда, потрясая кулаком, им вслед прокричала. «Правильно, убирайся, глупый старый вонючка. Мы, бой бабы, не боимся тебя, так и знай». «Уф», — выдохнула она, — «чуть не попались». «Должна признать, стойк этот твой тощий малек. Может, и выглядеть не ахти, и даже конфетку не способен украсть, но соображает шустро». «Клянусь, Тором, он способен украсть конфетку», — возразил стойк, восторженно двинув сына по спине. «Он спер книгу из-за публичной библиотеки. Где книга, Икинг?» Икинг молча полез в рюкзак, вытащил второе издание «Как приручить дракона» и протянул его стойку. «Не говоря уже о краже секретного оружия у тебя и обжора губа. Как по мне, так это очень неплохо для 12-летнего парня, и более того, он только что доказал, что хулиганы так же сильны в воровстве, как бойбабы. бабы. «Придется тебе признать, что я выиграл наш маленький спор. Выкладывай топоры, Берта, проигрывать надо красиво». И он злорадно потер руки. Большегрудая Берта и без того была бесконечно далека от слова «красиво», но после этих слов еще и раздулась от «ярости». Борода у нее ощетинилась, кулаки размером с хороший окорок сжались, но в глубине души Берта была славной теткой, викингом слова. И в конце концов юный Икинг только что спас ее от пребывания в рабстве у страхолюдов. Она разумеется, сбежала, бы бабу в заперте не удержишь, но все равно приключение вышло бы пренеприятнейшее. Она перестала хмуриться, вытащила из-за пояса два своих лучших топора и протянула их в стойку с надлежащим добродушием. Пусть вечер этого дня лишил ее двух топоров, зато принес поистине великолепный меч, а душегубский меч на дороге не валяется. «Великолепно — Великолепно! — заорал стойк обширный. — Надеюсь, ты придешь сегодня на пир по случаю дня рождения Икинга. «Ну, разумеется!» — грянула в ответ большегрудая Берта, возбужденно потирая руки, поскольку всегда была душой и сердцем любого праздника. «Я подарю ему новый меч!» — громыхнул стоек, тщетно пытаясь говорить небрежно, а не лопаться от гордости за сегодняшнее достижение сына. «Меч, подобающий двенадцатилетнему сыну викингского вождя и к тому же выдающемуся вору!» О «Отец», — перебил Икинг, — «меня прекрасно устраивает мой старый меч, честно. По правде говоря, я хотел бы получить в подарок на день рождения кое-что другое». «Все что угодно», — сгоряча пообещал Стоек, все еще пребывая в диком восторге от выигрыша пари с большегрудой Бертой. «Вообще все. Топоры, копья, новый дракон, все на свете». «Ну», — протянул Икинг, — «Чего бы мне действительно хотелось э, теперь, когда мы избавились от мятого косматого библиотекаря, это чтобы с книг сняли запрет и снова открыли библиотеку для посетителей. Эти дрелинги превращают ее в помойку». Устойко грозно сдвинулись брови. Такое ему и в голову не могло прийти. «Я знаю. Ты считаешь, как приручить дракона — единственная стоящая книга, а прочие викингам не нужны». «Но в библиотеке горы книг, и если б ты знал, о чем они, ты бы согласился, что они могут нам пригодиться», — умолял лыкинг. «Книги по бою на мечах и на топорах, и про все разновидности драконов. А есть книги с картами. Они помогут доплыть в Африку, в Индию, в Америку». «Нет такого места», — фыркнул стоик. «Мы едва не погибли в этой библиотеке», — продолжал Лыкинг и уцелели только потому, что прочли, как одолеть чепушистиков. Именно так помогают нам книги, папа. Они могут спасти человеку жизнь, правда, могут. Стоек задумался. Из нагрудного кармана он извлек потрепанную тетрадку, как одолеть дракона, конфискованную у Икинга нынче утром. Эта книга действительно спасла стойку жизнь всего 10 минут назад. Стрела мятого косматого библиотекаря попала прямо в книгу у стойка на груди. Наконечник ее вонзился так глубоко, что едва не рассек бедную стрепанную книжицу пополам. Возможно, это знак Тора. Возможно, книги не так опасны, как кажется, и, возможно, действительно могли бы принести пользу викингским племенам. А ему всегда хотелось отправиться в Африку. Мм, промолчал Стойк обширный и протянул сыну, как одолеть дракона. Викингскому вождю не пристало менять свое мнение, подумал Стойк. Поэтому он произнес как можно суровее и вождистие, в надежде, что никто не заметит. «Хм, и все-таки я уверен, что ты должен переписать эту книгу заново, Икинг!» Он сурово сдвинул брови. «Взгляни на нее, она в непотребном состоянии. А что до того другого дела, я подниму этот вопрос на Тинге!» Икинг восхищенно улыбнулся. Стойко обширный и большегрудная Берта потопали прочь, воодушевленно обсуждая приемы боя на топорах и кто самый крутой борец. «С днем рождения!» Икинг", — Икинг улыбнулся Рыбьянок. «Ну, скажи же», — попросила Камикадзе, глядя на Икинга с оттенком тревоги, «что этот день рождения вправду удался». Икинг прижал к груди к как одолеть дракона когда день рождения раз в 4 года очень важно, чтобы праздник удался. Он перебрал в памяти сегодняшние события. В целом день прошел не совсем так, как Икинг надеялся. Он-то мечтал о по-настоящему тихих и мирных 24 часах. Он украл секретное оружие обжора губа, вырубил дреллинга, едва избежал кончины на острие одного из сердцерезов мятого косматого библиотекаря, Заблудился в лабиринте, открыл путь заклинателя драконов, разобрался с целым гнездом чепушистиков, спас отца от смерти, а большегрудую Берту от отправки в рабство страхолюдом. Да что там, обычный день на варварском архипелаге. Но в итоге все обернулось к лучшему: один Тор знает как. Тем ты удивительна жизнь на Олухе она немного напоминает само море. Только что кругом бушуют бури, тонут корабли и приходится спасаться от смертельно опасных драконов. И вот уже все тихо, спокойно и благостно, словно никаких ужасов не было вовсе. Солнце уже село, и на темнеющем небе начали проступать звезды, отражая словно свечи в зеркальной глади гавани внизу. Выше по склону холма в хулиганской деревне зажигались огни день рожденного пира. Викинги готовились к празднику, и кто-то уже запел. Как неудивительно, хулиганы, самые грубые закоренелые разбойники среди варваров, пели просто восхитительно. Их глубокие и сильные голоса поднимались к небу вместе со столбами дыма в нежной умиротворяющей гармонии. Экинг удовлетворенно вздохнул. Он любил свою семью, но быть настолько похожим на сородичей хулиганов порой нелегко. Не затащи его беззубик с камикадзе и библиотечный лабиринт, он бы никогда не узнал о существовании своего загадочного предка. Человека, которого звали так же, как его, и которому было интересно то же, что ему. И каким-то образом это открытие заставило мальчика почувствовать себя куда менее одиноким в этом мире. Он повернулся к Камикадзе. Эх. При всем при том, день рождения получился замечательный. Камикадзе на радостях прошлась колесом. Вместе с добрыми друзьями, рыбьеногом и камикадзей, Икинг неторопливо двинулся вниз, на пир. Глубоко в темных зарослях папоротников мерцали искорки светляков, освещая дорогу к деревне. — А ты и идешь на п -п пир, буремуха? спросил зардевшийся беззубик со своего насеста на икинговом шлеме. — Может быть, — небрежно отозвалась драконица, пролетая на бреющем полете над омутком, чтобы полюбоваться собственным отражением в воде. — Никому не дано знать, что затеет буремуха. — Беззубик знает где, где держат еду, — заявил дракончик. При упоминании о еде на желтые глаза вспыхнули. — Види же, деснистый мой, — проворковала она. Два дракончика упорхнули в сторону деревни. — Беззубик, не вздумай таскать еду до начала пира, — встревоженно крикнул им вслед Икинг. — Мы ведь из-за тебя в эту передрягу угодили. Ну, будь же умницей, беззубик. Буремуха захлопала красивыми длинными ресницами. Ой, нам бы и в голову не пришло воровать еду. Или нарываться на неприятности, правда, без зубик? окликнула она через плечо. Не волнуйся, беспокойный конопатый человечек. Буремуха присмотрит за ним. Доверься, буремухе. Едва дракончика спланировали в направлении тихо и ничего не подозревающей деревни внизу. Даже в вечерней темноте Икинг видел, как изящная фигурка капризавра прямо на лету меняет цвет от золотого к фиолетовому, а затем к глубокому индиго.